Глава вторая. Происхождение русского государства. Племя Русь в первый раз появилось в России в 862 году. Откуда оно появилось, никому не было известно. Все в этом племени были беспаспортные и на расспросы летописцев давали уклончивые ответы. «Мы происходим от Адама», — говорили одни. Летописы накидывались на свои пергаменты, чтобы записать эти слова, но тут подходили другие из племени Русь и не без лукавства замечали «Вас обманули, господа летописцы! Мы происходим от Евы!» И бедные летописцы тщетно ломали головы, стараясь угадать, какой из этих двух разноречивых ответов можно считать верным. Жили тогда славяне, следуя строго обычаям предков в вечной ссоре и беспрерывной драке между собой. Синяк под глазом или вывороченная скула, как у нынешних боксеров, считались почетными знаками и лучшим доказательством мужской красоты и отваги. Несмотря, однако, на отчаянную отвагу, славяне всем платили дань, не желая, по-видимому, отступать от преданий седой старины, Северные славяне платили дань варягам, южные хазарам, восточные половцам, западные немцам. Юго-восточные славяне платили и немцам, и варягам. Иногда северные славяне тайком от южных славян приносили дань хазарам. Когда это обнаруживалось, южные славяне в долгу не оставались и, выбрав ночку потемнее, отправлялись тайком от северных славян к варягам и приносили им дань. На этой почве у южных и северных славян весьма часто возникали войны, которые в большинстве случаев кончались в ничью. Южные славяне возвращались к себе на юг, сообщая всем по дороге, «Здорово мы отколотили северных славян, больше не сунутся зданию к нашим хазарам». Северные же славяне всем по дороге рассказывали, «Ну и отдубасили мы южных славян» будут знать, как платить дань нашим варягам. В конце концов, славяне всех стран света так перессорились между собой, что вмешательство иностранных держав стало необходимым. Славяне не стали ждать, пока чужеземцы придут в их страну, и сами позвали их к себе. «Так-то почетнее будет», — сказали умные славяне. И отправили к чужеземцам послов.